Коржоль и Блудштейн подали швейцару свои визитные карточки и просили доложить о себе его превосходительству. Тот кликнул одного из дремавших курьеров. Этот последний в расстегнутом форменном сюртуке с грязным галстуком и манишкой, нехотя и огрызаясь на потревожившего его швейцара, поднялся с места, с неудовольствием принял от него карточки и понёс их во внутренние апартаменты, даже не потрудившись застегнуться. Спустя минуту он возвратился в том же виде и проговорив "пуф-тим", взмахом головы пригласил гостей следовать за собой и проводил их через две приёмные до запертых дверей кабинета. Тут курьер приостановился и не столько ради самого себя, сколько для внушения гостям, надлежащей почтительности к сановнику, сделал им вдруг таинственно предостерегающий жест. Осторожно приоткрыв дверь и с благоговением по адресу его превосходительства почти шепотом проговорил им «Пуфтим ин трате». Граф с Блудштейном тихо вступили в обширный кабинет сановной особы. где в первый мгновение им показалось, что тут никого нет. Но затем, осмотревшись, они заметили в глубине комнаты, на широкой, низенькой атаманке, какую-то лежащую задом к ним, журналядвенную мужскую фигуру в лёгком чучунчёвом питонлерчике и в одних носках, без сапог. Озадаченные и несколько смущённые такой неожиданностью, Они остановились в нерешительности близ дверей, не зная уйти им или оставаться. Но тут жирная фигура, грузным увольнем повернулась в их сторону, и лениво приподнявшись с атаманки, через плечо обратилась к ним по-французски с приглашением присесть, прибавив, что через минуту она к их услугам. И вслед за тем, преспокойно приняла опять свою прежнюю, выпеченную позу. Коржоль с удивлением посмотрел на Блудштейна, Блудштейн на Коржоля, а жирная туша занялась между тем чтением какой-то форменной деловой бумаги. И, дочитав до конца, принялась лежа писать на ней сбоку карандашом свою резолюцию. Коржоль от нечего делать... У неголя занялся пока осматриванием обстановки этого кабинета. Посредине большой письменный стол великолепной резной работы с кипами деловых бумаг. Вокруг него несколько роскошных бархатных кресел, но уже с потёртыми и обсаленными спинками. Между окнами книжные шкафы и на них гипсовые бюсты Гарибальди и Кавура. как наглядное доказательство симпатии хозяина к либеральной и национально-объединительной политике. На полу французские и азиатские ковры, из которых одни совсем еще новенькие, тогда как другие сильно уже потасканы и пообтрепаны. В стороне на круглом столе куча разных румынских и иностранных, преимущественно венских газет. Из-под поровшегося бока атаманки торчит мочало. На этажерках и покрытых богатыми, но уже запятнанными салфетками столах стоят разные венские безделушки, фотографические портреты и лампы двоякого сорта. Или чересчур уже роскошные, или самые ординарные. На стенах несколько картин в тяжелых, роскошно золочёных рамах. И между ними на первом месте большой фотографический портрет князя, а против объёмистый масляный портретище самого господина Мёрзеску. В залитом солнцем министерском мундире со всеми регалиями и с рукой, внушительно наложенную на книги законов и конституционную хартию, Затем, между остальными картинами, ни одной сколько-нибудь порядочной. Все какое-то шаблонно-рыночное малевание, вроде швейцарских пейзажей или даже венские олеографии, изображающие дородных, полуобнаженных, с вызывающими улыбками, красавиц с венской ринг-страсс.